«Наконец-то дома!» Вельцев первым расстегнул ремень безопасности, когда колеса шасси, мягко ударившись о бетон, покатились по полосе Шереметьева. За иллюминаторами в слепящем дневном свете проплывали вереницы хвостов, фюзеляжей и телескопических трапов. Солнечные блики, мерцавшие на стекле, пластики и металле, заставляли летное поле словно сиять изнутри. В зоне прилета международного терминала встречали десятки репортеров. Так что Вадиму пришлось в последний раз выполнить свои обязанности менеджера, прервав затянувшееся интервью и вызволить всех из толпы. У машины, прежде чем сесть в нее вместе с Альновым, Элвис попрощался с остальными. Из аэропорта разъезжались самостоятельно, не считая выделенного для Пресли автомобиля сопровождения. Еще на борту Элвис поспорил с Вадимом по поводу охраны, которую тот хотел представить. В самом деле, да что могло с ним случиться в Москве? Зачем вечно ходить под конвоем? В эту дискуссию быстро накалявшуюся вмешался Марченко и напомнил по контракту, Элвис обязан находиться под охраной ММК только во время концертных туров и на массовых мероприятиях, организованных корпорацией. Вадим отступил, но добавил, что если будет нужно, «Достаточно просто позвонить» и попросил как о личном одолжении разрешения хотя бы довести Элвиса до дома Альнова. Пресли согласился, решив не обострять. Отдавая должное профессиональным качествам Вадима, он каждый раз испытывал раздражение, когда менеджер начинал чересчур рьяно исполнять задания ММК. И сейчас от того, что рядом остался один Дмитрий, на Элвиса вдруг накатило ощущение свободы. Диме, который после двух месяцев в США был несказанно рад возвращению, не терпелось поскорее добраться. Он с энтузиазмом комментировал их маршрут. Поэтому полчаса пути почти по свободным дорогам истекли незаметно. А они уже нырнули в тенистую аллею. Из-за разросшейся листвы, укрывшей от глаз большинство зданий, восточный район выглядел для Элвиса по-новому. но ворота особняка Альновых он узнал сразу. Из ветвей, пронизанных лучами, выскользнул кирпичный фасад дома под кровлей, упиравшийся в яркое небо. И чувство радости вдруг передалось Элвису. Едва они вышли из машины, парадная дверь распахнулась. Пронзительно, крича во двор, выскочили дети. Следом, сначала быстрым шагом, а потом тоже бегом, с крыльца спускалась Наталья. Одной рукой Дмитрий подхватил Андрея, Другой раскрыл жене объятия, Крепко прижимаясь к его груди, она с восторгом твердила что-то, сливавшееся с голосами голдевших сыновей. Отстранив от себя на секунду, Дима расцеловал ее в губы. Затем щеки Андрея. Сережу, который вцепился в ногу, подняв к отцу счастливое лицо, он ласково потрепал по голове. Обогнув автомобиль, Элвис стоял поодаль, руки в карманы, и с удовольствием наблюдал за этой шумной семейной сценой. Высвободившись от Дмитрия, Наталья повернулась и, поискав его глазами, подошла, пока Альнов, присев, продолжил болтать с малышами. Она тепло и искренне улыбнулась. «Здравствуйте, Элвис. Как хорошо, что вы приехали». Целый день продержался на приподнятой волне. Говорили о концертах, записи, переездах. Оказалось, Наталья следила за всеми новостями и знала куда больше, чем рассказывал по телефону Дима. Теперь она засыпала мужчин вопросами и слушала обоих со светящимся взглядом. Как неприятно проходил вечер, Элвис ушел рано, насколько позволили приличие, отлично понимая, что Дмитрий и Наталья хотели побыть вдвоем. Поднявшись на третий этаж, он открыл дверь в спальню, из которой уехал как сейчас представлялась, вечность назад, и прогулялся по комнате. На комоде поблескивали те же безделушки, разве что картина за окном переменилась. Элвис постоял немного перед стеклом, не думая ни о чем конкретно и наблюдая, как ветер играет лапами кленов. Потом вернулся к кровати и с наслаждением вытянулся на шелковом покрывале. Он ощупью отыскал пульт, включил телевизор и вслух... Возблагодарил Бога, что в кои-то веки можно ни о чем не беспокоиться.